Глава одиннадцатая. Помните Паули? Было непросто утирать с лица под связанными руками, и совсем уж невозможно уберечь от соли раненый глаз, распухший и не смыкающийся. Под непрерывной струйкой бежал по щеке и капал с подбородка. Заморгав, чтобы хоть на секунду вернуть ясность зрения, Джон Грей не заметил низкую ветку посреди тропинки, стукнулся об нее лбом и упал. Шедшие следом остановились, недовольно забурчав и запрятцев оружием. Грея подхватили и грубым рывком подняли на ноги, однако высокий костлявый солдат, чьим заботам поручили пленника, лишь негромко сказал «Осторожнее, милорд» и легонько толкнул спину вместо того, чтобы дать хорошего пинка. Воодушевленный столь добрым поведением, Грей поблагодарил мужчину и спросил его имя. «Мое?» – удивился тот. «О, Бампо! Нети Бампо!» И спустя миг добавил. «Хотя все зовут меня естребенный Глаз». Неудивительно, — полголоса заметил Грей, и, поклонившись на ходу, кивком указал на длинный мушкет, висевший у мужчины за спиной. — Рад знакомству, сэр. Как понимаю, это потому, что вы отличный стрелок? — А вы, ваша светлость, сообразительный, — насмешливо протянул Бампа. — А что, пострелять хотите или подстрелить кого? — У меня целый список. — сообщил Грей. — Обязательно к вам обращусь, как только его допишу. Он скорее почувствовал, чем услышал, как Бампа беззвучно хохочет. — Позвольте-ка угадаю, первым вашем в списке числится тот Шотландец, который вам в глаз засветил? — Да, его имя в верхних строках. Вообще-то Грей еще не определился, кого прикончить первым – Джейми Фрейзера или своего чертова братца, скорее всего, Хэлла. Будет весело, если из-за брата его, собственные и расстреляют. Хотя его похитители вроде как предпочитают пленников вешать. Это напомнило о том разговоре, который Грей слышал, прежде чем они свернули в лес на оленью тропу, заросшую терновником и кишащую клещами и кусачими мухами размером с ноготь большого пальца. «Мистер Бампа, а вы случаем не знаете, что такое или кто этот самый Паули?» – вежливо спросил он, носком сапога отшвыривая с тропинки еловую шишку. Вы не знаете про Паули? пораженно воскликнул мужчина. Вы что, в Америку вчера приехали? Можно и так сказать, сдержанно ответил Грей. А, -а, -а бам позадумался, приноравливаясь к более короткому шагу Грея. Хотя, если по правде, про ту битву и впрямь мало кто слыхал. Генерал-майор Грей! Поговаривают, ваш родич со своим отрядом как-то ночью пробрался в лагерь генерала Уэйна. Грей не хотел выдать себя случайной вспышкой от кремня, поэтому велел орудовать одними лишь штыками. Человек сто зарезали прямиком в постелях, точно свиней. В самом деле Грей попытался припомнить, в какой из недавних битв были такие потери – Но не мог. А при чём тут Паули? А, так таверна неподалёку называлась Таверна Паули. Ясно. А где это? Где находится то место? И когда именно случилась битва? Бампа задумчиво вытянул губы, потом поджал их под Мауверном где-то. В прошлом сентябре. Резня в Пауле Так её называют добавил он с некоторым сомнением. «Резня?» – переспросил Грей. «В тех краях он бывал, хоть и немного позднее даже слышал о недавнем сражении, однако резнёй его никто не называл. Впрочем, многое зависит от того, с какой стороны смотреть. А вообще Уильям Хау очень одобрительно отзывался об успешной вылазке отряда британцев, которые практически без потерь всего семеро убитых разгромили целую американскую дивизию. Видимо, и Бампо сомневался в уместности столь пафосного названия. «Ну, так люди поговаривают», – он пожал одним плечом, «я б сам резнёй это не назвал, но я-то повидал в жизни всякого» а другие вот нет. Чего, например, всякого? Глядя на высоченного, косматого бандита, Грей ничуть не сомневался в его богатом жизненном опыте. «Меня вырастили индейцы», – с заметной гордостью заявил Бампа, – «магикане, потому что всю мою родню убили, еще когда я совсем крохой был. Так что да». Настоящую резню, видать, мне приходилось. «Правда?» – спросил Грей. Врожденная любезность обязывала его демонстрировать интерес на тот случай, если собеседник вдруг захочет продолжить рассказ. Тем более беседа помогала скоротать путь. Они все шли и шли, а дороги, казалось, нет конца. Хотя не то, чтобы Грей торопился увидеть поскорее этот самый конец». Как бы там ни было, за рассказами Бампа время пролетело незаметно, и Грей удивился, когда Вудбайн вдруг приказал остановиться у самых границ большого военного лагеря. Передышке Грей даже обрадовался. Обувь на нем городская, непоходная, и он давно изорвал в клочья чулки и стер ноги в кровь. «Разведчик Бампа!» Вот Байм мимоходом кивнул спутнику Грея. «Отведите остальных к расположению Зика Боуэна. Я сам доставлю пленника к полковнику Смиту». Его слова вызвали недовольный робот. Остальные предпочли бы составить командиру компанию, чтобы не пропустить казнь, которая наверняка должна была последовать незамедлительно. Вудбайн, однако, в своем решении был тверд, и ополченцы бурча и сыпля проклятиями нехотя поплелись за Нетти Бампа. Вудбайн проводил их взглядом, потом выпрямился, стряхнул гусеницу с потрепанного мундира и поправил ветхую шляпу. Ну что, полковник Грей, идем? Рассказы Нетти Бампа полны Крови и ужасающих подробностей заставили Грея задуматься, что, возможно, повешение – не такая уж и плохая смерть. Правда, быть свидетелем резни ему пока что не доводилось, а вот повешенных он зрел не раз и от одной этой мысли пересыхало во рту. Глаз, хоть и меньше, но слезился, лицо распухло, и из-за сильного отёка возникло ощущение, будто весь череп перекосило. Однако Грей задрал подбородок и смело, впереди Вудбайна, вот зашагал к рваной презентовой палатке. Полковник Смит поднял голову, удивляясь внезапному вторжению, однако Грей опешил куда сильнее. Последний раз он видел у Смита в гостиной своей невестки в Лондоне два года назад, угощающимся сэндвичем с огурцом, причем носил тот тогда мундир капитана Буйволов. «Мистер Смит!» – Грей первым пришел в себя и учтиво поклонился. «Рад встрече, сэр!» Он сел на пустой стул, не дожидаясь приглашения, и открыто, насколько позволял заплывший глаз, уставился на полковника. Тот заметно вспыхнул, но откинулся на спинку кресла, собираясь с мыслями, прежде чем ответить. Рост он был невысокого, зато широкоплечий и с крепкой выправкой. Грей знал, что Смит – опытный полководец. Настолько опытный, что обратился не к самому Грею, а к сопровождавшему ему капралу Вудбайну. «Капрал, как сюда попал этот джентльмен?» «Это подполковник, лорд Джон Грейсер», – отрапортовал тот. Вудбайна так распирал от гордости, что патент на воинский чинт С сопроводительным письмом он выложил на стол с видом мажордома, выдающего монаршей особи жаркое из фазана с алмазными глазками. Мы схватили его в лесу, близ Филадельфии, без униформы, как видите, сэр. Он резко откашлялся, и он признал близкое родство с генерал-майором Греем, тем самым ответственным за резню в Пауле. Неужто? Смит взял бумаги, вопросительно взглянув на Грея. «И что же он там делал?» «Там его колошматил полковник Фрейзер, сэр, который из офицеров Моргана, так он сказал». Уже с меньшим опломбом, добавил Вудбайн. Смит недоуменно моргнул. «Фрейзер? Не помню такого». «Значит, вы вводите знакомство с полковником Фрейзером, полковник Грей?» Впервые обратился он напрямую к Джону. Старательно выдержанная пауза говорила о многом. Впрочем, другого Грей не ждал. Он утер, как мог, нос рукавом и расправил плечи. «Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, сэр. Они неуместны. Мое имя Чин и полк вы уже знаете, а остальное – мое личное дело». Смит прищурился. Глаза у него, к слову, были на удивление красивые, светло-серые, с тёмными бровями и ресницами, очень выразительные. Грей ещё в прошлый раз заметил, когда тот пил чай у Мини. Вот бам кашляну. Э, «Полковник Фрейзер говорил, что этот человек – его пленник, сэр. Но почему не сказал? А когда я настоял на ответе – ушёл». Тогда мы обыскали его светлость, э, господина полковника, и обнаружили эти бумаги. Ушел, значит, – медленно проговорил Смит, – а вы, капрал, его отпустили. Вудбайн подрастерял уверенность, но, не будучи трусом, набычился и хмуро посмотрел на Смита. Остановить его можно было лишь пулей в спину, сэр, – рисковато добавил он. У Смита побелели ноздри. Англичанину должно быть непривычно командовать подобными людьми и жить в таких условиях тоже. Пусть мундир Смита был чистым и выглаженным, а парик опрятным, но палатка, хоть и простая, прошла уже немало кампаний и поистрепалась пестря многочисленными заплатами и дырами, что, в общем-то, даже неплохо, подумал Грей, с наслаждением прикрывая глаза, когда сквозь прореху пробился ветерок, разгоняя невыносимую духоту. Ужасно болела голова, а прохлада немного унимала мигрень. — Хорошо, капрал, — спустя минуту заговорил Смит, так и не придумав, о чем еще спросить. — Молодцы, — запоздало, — добавил он. «Благодарю, сэр!» – Вудбайн замешкался, не желая упускать все веселье. «Позвольте спросить, сэр, как вы поступите с пленником?» Грэй открыл глаза, с немалым интересом прислушиваясь к разговору. Оказалось, Смит глядит на него со странным хищным огоньком в глазах. «О, что-нибудь придумаю, – капрал Вудбайн заявил он. – Можете идти. Доброй ночи!» Смит встал и приблизился к Грею, вглядываясь ему в лицо. Тот ощущал исходящий от него мускусный запах пота. «Вам врач нужен равнодушно, но без лишней враждебности», — спросил Смит. «Нет», — ответил Грей, — «бог болел нещадно». Голова кружилась, но вряд ли врач чем-нибудь ему поможет, тем более, что после общения с Клэр он вовсе перестал доверять армейским Костоловым, хотя и прежде не испытывал к ним особой приязни. Кивнув, Смит вытащил из видавшего виды сундука две мятые оловянные чаши и глиняную бутыль как оказалось, с яблочным сидром. Чаши он наполнил до краёв, и какое-то время они с Греем сидели в тишине, подтягивая напиток. До летнего солнцестояния оставались считанные дни, и ещё не стемнело, хотя снаружи доносился шум вечерней суеты. Взревел вдруг мул, его рёв подхватили другие, раздался стук колёс, наверное, пушки, Грей вдохнул, раздувая ноздри. У артиллеристов свой особый запах. Едкая смесь пота, черного пороха и раскаленного металла, куда более резкая, чем у пехотинцев с мушкетами. Стальная вонь навсегда въедается в одежду артиллериста, как и в его душу. Однако сейчас Грей чуял не орудийные запахи, а аромат жареного мяса. Он просачивался в палатку, заставляя желудок жалобно урчать. С самого утра в нем не было ничего, кроме пива, которым Джон обычно завтракал. Смита немного передернуло при этом звуки, но он деликатно промолчал. Добив свой сидр, полковник вновь наполнил чашу и откашлялся. «Не буду досаждать вам вопросами, раз уж не хотите отвечать» осторожно начал он. «Но если вы хотите что-нибудь узнать по гражданским делам, оскорбляться не стану». Грей сдержанно улыбнулся. «Весьма любезно с вашей стороны, сэр. Хотите заверить меня в добром расположении? Уверяю, в этом нет необходимости». На щеках у Смита вспыхнули яркие пятна. «Это в мои намерения вовсе не входило», сухо ответил он. «Тогда прошу прощения». Грей сделал еще глоток. Сладкий сидр успокаивал голодные спазмы в желудке и унимал боль в боку, хотя голова от хмельного напитка кружилась еще сильнее. И что же я мог узнать? Каково нынешнее оснащение континентальной армии? Ну, полагаю, это без того понятно, судя по тем джентльменам, которые меня пленили и иным деталям. Он выразительно обвел палатку взглядом, не оставляя без внимания ни глиняные осколки на полу, ни груду грязного белья в дальнем углу. Должно быть, ординарца у Смита нет, или тот полный неумеха. На мгновение Грей затосковал по тому Берду – «Лучшему камердинеру на свете». Смит взял себя в руки и коротко хохотнул. «Да, пожалуй, это не такой уж секрет. Нет, я думал, вы полюбопытствуете насчет моих планов относительно вашей персоны». «А, это...» Грей поставил чашку и тер лоб, стараясь не задеть пострадавший глаз. «По правде говоря, я об этом вовсе забыл». «Так удивился, когда встретил вас здесь. А после вы поразили меня своим гостеприимством», добавил он безо всякой иронии, поднимая чашу. «Ведь Капрал Вудбайн со своими людьми рассчитывал, что меня сразу же повесят по обвинению в шпионаже или, скорее, из-за родственных связей с генерал-майором, Чарльзом Греем, который, как я понял, совершил некое зверство вместе под названием Паули. Смит выгнул бровь. А вы разве не шпион? Не смешите меня, полковник. За кем бы мне шпионить в пустом лесу, по крайней мере, пустовавшем до того момента, пока там не объявился Вудбайн со своими ребятами? Добавил он.